«Июльский дождь», «Тарковский и шестидесятники». «Он безумец», «Он высокомерен», «Все, что он делает советскому народу, без пользы». Марлен хуциев Сегодня смотрел Ватерлоу Бондарчука. Бедный серёжа Стыдно за него. Андрей Тарковский В детстве Тарковский рисовал. В доме музея в Юрьевце, где будущий режиссер провел школьные годы эвакуации, есть его рисунки, совсем неплохие, но выбрал свои профессии и средством выражения кино. А это из всех искусств не только важнейшее, Ленин, но и самое коллективное и пролетарское. Каким бы индивидуальным художником не мыслил себя кинематографист, он неизбежно имеет дело с большими группами творческих и технических работников а советских условиях еще и со студийными редакторами, цензорами, государственными партийными бюрократами, курировавшими кинопроизводство. Тарковский был знаком со всеми ведущими деятелями мира кино, общался с ними на Мосфильме и в Союзе кинематографистов, на фестивалях, участвуя в составе советских делегаций. Общался, хотя или не хотя этого, даже в доме на Мосфильмовской, где жил сам и где жили многие из них. На бытовом уровне его связывали с коллегами той или иной близости отношения, чаще отстраненные, иногда приятельские, редко дружеские. Тарковский не был человеком коллектива. Он не принадлежал ни к какому художественному течению, движению, направлению, школе или волне. Его можно разве что причислить ко второй оттепельной генерации советских кинорежиссеров, но скорее формально, чем по существу. Первое послевоенное поколение пришло в кинематограф прямо с фронта Второй мировой. Их так и называли — фронтовики. Таким был Григорий Чухрай, автор знаменитой баллады о солдате. Таким был Станислав Ростоцкий. К этому же поколению принадлежали Сергей Бондарчук, прославившийся фильмом «Судьба человека», и Александр алов снявший вместе с Владимиром Наумовым картину «Мир входящему». Воевал и Петр Тодоровский — оператор ранних фильмов своего ровесника Марлена Хуциева, потом тоже ставший известным режиссером. Значительно старше был Михаил Колотозов, переживший после смерти Сталина вторую молодость. Его шедевр «Летят журавли» — единственный фильм, получивший главный приз Каннского фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь» за всю историю советского кино. Тематически все эти фильмы были связаны с войной. Показанная как национальная трагедия, она выявляла высокий гуманизм и силу человеческого духа, полностью ломая шаблон сталинского монументально-патриотического кино, в котором фигурировал вождь и обезличенная масса. Эти фильмы раскрывали богатство личности, ее индивидуальный и неповторимый внутренний мир. Поколение фронтовиков сделало кинематографические 50-е годы, Но тут же их отодвинула и затмила вторая режиссерская генерация. Так называемые «Дети войны». Элем Климов, Василий Шукшин, Александр Митта, Глеб Панфилов, Илья вербах Кира Муратова, Андрей Кончаловский, Марк Осипьян, Лариса Шипитько, Алексей Герман. Своими дебютными и последующими работами они подняли кино 1960-1970-х х до новых высот. По выражению режиссера Сергея Соловьева, который был еще моложе, вторая генерация, более мощная и радикальная, интегрировала в себя первую. И, конечно, эта вторая генерация немыслима без Тарковского. Он был в ней самым старшим. И фильма иванова детство», осмыслившего судьбу детей войны в экзистенциальном и пацифистском ключе. Недаром среди ценителей этой картины оказались Сартер и Феллиния. В трактовке военного и партизанского материала Тарковский идет гораздо дальше, чем его предшественники и современники, чем тот же автор положенного в основу сценария рассказа Иван Владимир Богомолов. Неудивительно, что писатель-фронтовик остался недоволен этой экранизацией. Новаторский стиль и мироощущения Тарковского были ближе режиссерам его поколения и тем, кто моложе. Климову, Шипитько, Герману. Ближе, но не более того. Все они искали новые авангардные формы киноязыка. Все обращались к войне как к источнику коллективной памяти об испытаниях человека и человечности. Тарковский же после Иванова детства ушел от военной темы и больше не обращался к ней, разве что по покасательный затронул в зеркале. Он и в этом смысле не стал лидером движения или группы. Не по пути оказалось Тарковскому и с теми, кто искал способы дедраматизации традиционных сюжетов. Внедрение в художественное тело документальных фактур. Хотя его идеи запечатленного времени кажутся на первый взгляд сродни этим опытам. На самом деле он имел в виду другое. Время в метафизическом, а не в физическом смысле. Экспериментов в духе «Синема верит» от французского «Правдивое кино». Экспериментальное направление, первоначально сформировавшееся в кинодокументалистике Франции. Тарковский никогда не предпринимал. Его фильмы подчинялись поэтическому и духовному импульсу, а не стремлению поймать реальность. Если ему и не были совсем чужды поколенческие пристрастия, связанные с социальной повесткой и настроениями времени, то они все равно играли подчиненную роль. А вот Марлен Хуциев стремился запечатлеть время в его сиюминутном моменте, в стиле жизни и в мироощущении молодых людей 1960-х. Он ищет поэзию в прозе, лирику в повседневности. Он лидер этого художественного движения, призванного средствами кино отображать и анализировать современность. За ним идут в этом же направлении Андрей Кончаловский, в истории Асикляченный, Атар и Ассилиане, Листопад, Желпевчедрост, Лариса Шипитько, Ты и я, Марк Осипьян, Три дня Виктора Чернышова, Михаил Калик. «Любить», «Михаил Богин», «Двое», отчасти Кира Муратова в своих ранних работах «Короткие встречи» и «Долгие проводы». Этот ряд станет гораздо шире, если мы добавим к нему режиссеров, работающих в художественных традициях своих национальных культур, Тенгиза Абуладзе и Али Хамраева, Эмиля Латяну и Хаджакуль Норлиева, Юрия Ильенко и Толомуша Акеева, Эльдара Шенгилая и Георгия Шенгилая, Витаута Сажелакавичуса и Булата Мансурова. Ко второму поколению шестидесятников присоединяется третье родившаяся уже в 1940-е годы. Андрей Смирнов, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Александр Прошкин, Эль-Йор Эшмухамедов, Леонид Асыка, Бладбек Шамшиев, Движение подпитывается энергией молодых кинодраматургов Геннадия Шпаликова, Натальи Рязанцевой и режиссерскими достижениями параллельно развивающейся ленинградской школы Виталия Мельникова, Илья Вербаха, Алексея Германа. Своим путем, но по близкой траектории, художественно внедряясь в пласты жизни современников, движется Василий Шукшин, однокашник Тарковского по мастерской Михаила Ромба. Но только не сам Тарковский. Он уходит в далекие миры русской истории, в Рублеве и фантастического будущего, Солярис. В сущности, ни один из его следующих фильмов, «От зеркала до жертвоприношения», не разыгрывается в конкретно понятой и очерченной современности, в мире вещей. Режиссер предпочитает ему поэтически возвышенный, почти платоновский мир идей. Разделение на кинопоэзию и кинопрозу уже возникало в советском кино. Это было в 1920-е и отчасти в 1930-е. За поэзию тогда отвечали Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко. За прозу — Борис Барнетт и Абрам Ром. Похожая ситуация возникает на новом витке развития кинематографа. Теперь Тарковский отвечает за поэзию. От имени прозы выступает Хуциев, со своими программными фильмами «Застава Ильича» и «Июльский дождь». С огромной гипнотизирующей силой эти фильмы передавали дух турбулентного времени. «Застава Ильича» была подвергнута цензурным гонениям и вызвала недовольство Никиты Хрущева. Из нее были изъяты документально заснятые сцены выступлений Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Булата Акуджавы в Политехническом музее. Фильм вышел в прокат в урезанном виде под названием «Мне 20 лет», а в авторском варианте публично показан только во времена Перестройки. «Июльский дождь» появился в 1966 когда оснований для оптимизма стало куда меньше. В этом же году Хуциев подписал письмо 25 деятелей культуры и науки Леониду Брежневу против реабилитации Сталина. Герои-интеллигенты из «Июльского дождя» уже сполна ощущали отчужденности от исторического процесса. Этому состоянию отвечала новаторская форма картины. Дедраматизация, крайне ослабленная сюжетная интрига, на экране почти ничего не происходило, а за душу все равно брало. На самом деле, хоть мы и отнесли хуциевские фильмы к прозе, скорее это была поэзия в прозе. Нигде так поэтично не снята Москва. Но тон этой поэзии от фильма к фильму существенно менялся. В заставе Ильича человеческие отношения были сложными, но теплыми. Молодые герои стремились к общению, искали свое место в социальной жизни. В июльском дожде эти отношения несут на себе печать новой мировой болезни — некоммуникабельности. Именно после этого фильма на Западе окрестили Хуциева советским Антонионе, или даже грузинским Антонионе. В затмении итальянского режиссера и в июльском дожде действительно немало схожего и в сюжете, и в атмосфере. И там, и там женщина остывает к своему возлюбленному, чувствуя его прагматизм и внутренний холод, так контрастирующий с царящей вокруг летней жарой, римской или московской. Если Запад в это время диагностирует болезнь некоммуникабельности и возводит ее во вселенский масштаб, то в Советском Союзе еще не успели насладиться плодами короткой оттепели. А она уже вот-вот уступит место осени и заморозкам. Водораздел прошел как раз по Хуциеву, по его искореженной цензурой заставе Ильича. Попытка романтического возврата к идеалам революции и Великой Отечественной войны натолкнулась на тупое сопротивление советской бюрократии и живые чувства, что всколыхнулись в искусстве были задавлены идеологическим прессом. В июльском дожде молодые московские интеллектуалы уже не ощущают кровной связи с опытом фронтовиков. Они поглощены собственными трудностями поиска своего места в усложнившемся мире. Это рефлексии нового поколения, поверившего в оттепель, но не готового ни к свободной жизни, ни к тому, чтобы за нее бороться. Внешне вроде ничего не изменилось, Москвичи курсируют по тусовочным квартирам, оживленная летняя толпа заполняет магазины, кинотеатры, кафе. Но ни радости, ни подъема, которые вызывали городские сцены фильма Георгия Данелли «Я шагаю по Москве» 1963 или той же «Заставы Ильича», нет и в помине. Прошло всего 2-3 года, а время изменило цвет, запах и состав. Хуциев остается певцом Москвы с ее мимолетными дождями и плывущими в ночи пустыми троллейбусами. Но от этой песни веет не молодыми надеждами, а грустью несостоявшегося и уже невозможного счастья. С середины 1960-х общество, а вместе с ним и кинематограф, порожденный оттепелью, вступает в эпоху застоя. Но официальной датой, с которой эта эпоха отсчитывается, Становится 1968 год разгрома Пражской весны и ввода советских войск в Чехословакию. Студийная редактура, она же цензура, становится все более жесткой. Кажется, через нее не просочится ни один сценарий, где брежет хоть какая-то крамола. Но вот парадокс. С каждым годом растет число фильмов, которые оказываются под запретом. Уже снятые в готовом виде Они ложатся на цензурную полку и так переполненную коробками с арестованной кинопленкой. Особенно показательна судьба кинопроектов, запланированных на 1967 год к 50-летию Октябрьской революции. И фильм «Комиссар», и киноальманах «Начало неведомого века» готовились именно к этой дате. Но оба оказались жертвами цензурного произвола, и были легализованы только во время перестройки. Режиссеры Александр Аскольдов, Андрей Смирнов, Лариса Шипитько сумели внести в сюжеты, связанные с революцией и гражданской войной, пацифистскую ноту, наполнить свои фильмы тревогой за бесчеловечные последствия революционных экспериментов. И этого советские идеологи им не простили. Ни один фильм Тарковского не был запрещен. Даже Рублева выпустили. Правда, с паузой в пять лет и вторым экраном. В периферийных кинотеатрах. Цензура ставила режиссеру номер один палки в колеса на уровне сценарных заявок. Возможную крамолу пресекали сразу и в корне. Поэтому остался неосуществленным замысел экранизации «Идиота». Не был поставлен фильм по сценарию гофманиана А «Солярис» и «Сталкер» появились вовсе не из увлечения Тарковского научной фантастикой. В отличие от большинства своих современников, он спокойно относился к творчеству Лема и Стругацких. Обращение к их романам было компромиссом, который устраивал и режиссера, и цензоров. Блюстителям режима казалось, что фантастический антураж скорее, чем современность или литературная классика, может обезвредить идеологические изъяны и чрезмерный авангардизм формы. И то, и другое вышло наружу в зеркале в самом личном фильме Тарковского. Тут спрятаться было не за что, разве что за стихи Арсения Тарковского. Но они в ту пору еще не стали культовыми. Именно вокруг зеркала сложилась конфликтная ситуация, обнаружившая глубокие противоречия не только между Тарковским и советской системой, но между ним и его коллегами-режиссерами, почти без исключения оставшимися в душе глубоко советскими людьми. Даже когда оттепель обернулась затяжным зимним холодом, они продолжали верить, или делали вид, что верили, в социализм с человеческим лицом. Тарковский с его устремленностью к духовным абсолютам с самого начала был далек от этих утопических упований и общественно значимых тем. Социум в его фильмах охотно уступает первый план духовным и культурным переживаниям, философским и религиозным исканиям. Произведения подавляющего большинства именитых кинематографистов никак не отвечали художественным критериям Тарковского. Со временем его неприятие их творчество все больше усугублялось и выливалось в ворчливые, а иногда и гневливые дневниковые записи об увиденных фильмах. Вот примеры. По телевизору показывали Гамлета Козинцева. «Да чего же это ничтожно!» Бедный Григорий Михайлович. Неужели он действительно верил, что сделал нечто стоящее? Или видел фильм Алова и Наумова «Бег». Это ужасно. Издевательство над всем русским. Характером, человеком, офицером. Черт и что. Или Сергей Герасимов рвется к Ленинской премии. Выступает в прессе с клятвами и объяснениями в любви в адрес человека. Но, понимая, что его любить человека вполне ничтожно, Он выдумал тетралогию и хочет Ленинской хотя бы за четыре свои дерьмовых фильма. Что же, может быть, и получит. Ну и ничтожество. Сегодня смотрел Ватерлоу Бондарчука. Бедный серёжа Стыдно за него. Высказывания Тарковского приводятся по различным источникам, в том числе по устным сообщениям собеседников режиссера. Отношения Тарковского со многими именитыми советскими режиссерами были осложнены конфликтами или подковерными интригами. Это касается и Ерасимова, и особенно Бондарчука, главы влиятельного кинематографического клана. С его дочерью Натальей Бондарчук во время работы над Солярисом Тарковский пережил роман, а ее будущий муж Николай Бурляев, игравший в Ивановом детстве и Андрея Рублеве, своей ранней актерской славой был обязан их автору. Но постепенно члены Бондарчуковского клана перешли на крайне консервативные идеологические позиции, чуждые Тарковскому. А сам Сергей Бондарчук стал воплощением партийного официоза. Ему разрешалось работать за границей. Его по настоянию советских властей включали в жюри крупнейших западных фестивалей. Так он оказался в Каннском жюри 1983 года, и, по убеждению Тарковского, сделал все, чтобы участвовавшая в конкурсе ностальгия не получила главный приз. Если подозрение справедливы, трудно сказать, какой мотив руководил Бондарчуком. Выполнить партийное задание или просто потопить фильм конкурента. В своих дневниковых записях Тарковский не раз упоминает всяких бондарчуков, которые делают ничтожные фильмы, да и сами завистливые ничтожества. Увы, свой вклад в отчуждение Тарковского от мира советского кино внесли не только Бондарчук и подобные ему, но и режиссеры, имевшие репутацию прогрессивных. Особенно очевидно это проявилось на обсуждении зеркала которое устроил на коллегии Госкино его председатель Филипп Ермаш. Он сразу не возлюбил этот элитарный фильм, чего стоила, по его мнению, одна только сцена, свисящая в воздухе героиней к тому же подвергавший сомнению идею патриотического воспитания, сцена с руком На худсовете Григорий Чухрай, режиссер баллады о солдате, заявил, «Это картину Тарковского неудавшейся. Человек хочет рассказать о времени и о себе. О себе, может быть, и получилось, но не о времени». Это он еще деликатно выразился, чего не скажешь о других отзывах маститых режиссеров и кулуарных, и публичных. Ветеран Юрий Райзман говорил, что у Тарковского, видимо, что-то не в порядке с нервами, и ему их надо подлечить. В один голос пели проверенные партийцы Григорий Александров и Евгений Матвеев, но всех перепел Марлен Хуциев, определив свое отношение к Тарковскому. «Он безумец, он высокомерен, все, что он делает, советскому народу без пользы». Он работает на трансценденции. Совершенно слабоумен. не любовь была взаимная. Тарковский пишет в дневнике, еще до «Истории с зеркалом». Не знаю почему, но меня последнее время стал чрезвычайно раздражать Хуциев. Он очень изменился в связи с теплым местечком на телевидении. Стал осторожен. С возрастом не стал менее инфантильным. И, конечно, как режиссер, совершенно непрофессионален. И мысли-то у него какие-то короткие пионерские. Все его картины раздражают меня ужасно. Пожалуй, кроме последней, был месяц май, о конце войны. Да и то с натяжками, ибо главный герой ужасен. Странно, но какой-то он жалкий. В результате обсуждения на худсовете и последовавшего за ним голосования «Зеркалу» дали вторую прокатную категорию. Выпустили всего несколько десятков копий вместо обычных нескольких сотен. А параллельно обсуждавшийся роман «Совлюбленных» Кончаловского получил, конечно, первую категорию. Его тут же отправили на фестиваль в Карловы-Вары, уже к тому времени переставший быть цитаделью кинематографической фронды и взятый под советский контроль. Кончаловский вернулся оттуда с главным призом «Хрустальный глобус». Зеркало же лишили фестивальной судьбы. Несмотря на настойчивое желание руководства канского фестиваля устроить там международную премьеру этой великой картины. «Я ничего не понял из сегодняшнего разговора, кроме того, что самое дорогое мне в этой работе не понято никем», с горечью комментировал Тарковский итоги памятного худсовета. «И уже позже. Да, мои фильмы трудны для восприятия, но я не пойду ни на малейшие компромиссы с толпой» дабы сделать их более доступными или интересными. Я не сделаю и полшага к тому, чтобы быть понятным зрителю. И все же ему пришлось вырезать из фильма свой нескромный крупный план. Конфликт с советской творческой средой, а не только с начальством, стал одной из пружин, вытолкнувших Тарковского в эмиграцию. Это произошло позднее, но уже во времена Рублева, а потом зеркало у него накапливались обиды на коллег. Не без основания он чувствовал себя объектом их зависти, что просвечивало сквозь фразы о творческой неудача». Не поняли зеркало и многие современники. Новаторская эстетика фильма озадачила даже такого выдающегося кинокритика, как Виктор Демин. В своей книге «Фильм без интриги» он подверг зеркало острому критическому разбору. Хотя среди критиков, тех, кто не обслуживал власть, престиж Тарковского был непререкаемо высок, Его поддерживали лучшие критические перья той эпохи. Майя Туровская, Нея Зоркая. В советской критике действовал негласный кодекс. Даже если критику не понравился какой-то конкретный фильм Тарковского или другого опального режиссера, считалось неприличным и недостойным поносить его в прессе. Ведь это лило в воду на мельницу цензуры. Ситуация Тарковского, самый знаменитый и самый гонимый художник, одновременно баловень судьбы и сакральная жертва, была специфична и парадоксальна, как никакая другая. Вермеер. Детей футбольная команда и непомерные долги. Потом искусствоведов банда, жемчужный на предмет серьги. Талант отмерен богом строго. Бери, твори и воспари. Художников хороших много, а гениальных... Раз, два, три.